Глава восемьсот одиннадцатая. Хаджар отразил плоскостью черного клинка арбалетный болт, выпущенный в упор прямо ему в сердце. Искры обожгли лицо и руки. Остальной посланник костлявый, отраженный мечом, впился в бедро стрелявшему. Все еще лежа на спине, Хаджар, не успевая использовать ни меч, ни руки. Рыча, зубами впился в ахиллово сухожилие над пяткой с т е п н я к а разгрызая собственными клыками тряпки, хаджар рывком вырвал кусок еще горячей плоти. Арбалетчик закричал от боли и, потеряв опору, рухнул на одно колено. Хватаясь за броню воющего с т е п н я к а хаджар взобрался по нему, будто по скале. Оказавшись за его спиной, стоя над противником, Хаджар схватился за его шею окровавленной левой рукой и до белых костяшек сжав пальцы вырвал кадык. Вернее, он думал, что вырвал кадык. На деле же в его руках оказалась тонкая гортань. На землю хрипя, захлебываясь собственной кровью и судорожно сжимая горло, упала смуглая девушка. Упал шлем, черные волосы разметались по земле и мгновенно слились с черной грязью. Не чувствуя ни единого укола совести, хаджар мыском поддел выпавший из рук павший арбалет. Поймав его на лету, разворачиваясь и отпрыгивая в сторону, хаджар положил в паз стальной болт и нажал на спусковой крючок. Просвистев по воздуху, железное жало впилось прямо в глазницу ш л е м а к о п е й щ и к а Его оружие так и не успело дотянуться до груди хаджара. Тот, находясь еще в полете, обвил ногой древко копья и, падая на спину, вырвал его из н о к а у р у щ е г о ослепленного копейщика. Не обращая внимания на раненого, вновь оказавшись на земле. Буквально по самые губы в крови, дерьме и грязи Хаджар схватился за древко левой рукой. Оно слегка скользило во к р о в а в л е н н о й ладони, но Хаджар держал его достаточно крепко, чтобы р а з в е р н у в древком к земле, выстрелить собой вверх. Мгновенно оказавшись на ногах, он п о х о д я снес чёрным клинком голову ослеплённому. а затем вытянул левую руку в стремительном мощном выпаде, копье, пронзив взлетевшую в небо голову с т е п н я к а огромной стрелой вонзилось в грудь последнего и з трех ближайших противников, пробив его насквозь и протащив с метр повязкой грязи пригвоздило к земле. И штари прозвучало за спиной. не оборачиваясь к жуткой, ненормальной, пропитанной мистериями сразу двух духов т е х н и к и хаджар побежал вперед. Пронзенный копьем еще хрипел и хватался за жизнь, когда хаджар буквально взбежал под ревку торчащего на добрых два метра копья. Золотой сер просек кричащего не столько от боли, сколько от ужаса неминуемой смерти с т е п н я к а Ошметки его тела, о б ъ я т ы е пламенем, градом разлетелись над полем сражения. Хаджар же в последний момент, оттолкнувшись от д р е в к а раскинув руки, рыбкой сиганул в обратную сторону. Он перемахнул через голову практикующего, приземлился у него за спиной и, не гася инерцию, попытался сделать рывок по прямой. Если бы он обладал энергетическим телом. то даже такая вязкая и жидкая грязь была бы для него крепче каменной мостовой, но он вновь находился в теле простого смертного. Толчковая нога слегка проскользила в вязкой жиже, рывок получился недостаточно быстрым и стремительным, острие черного кинка опоздало меньше, чем на удар сердца, но именно такие мгновения порой решают исход поединка. Меч хаджара впился в спину практикующему, но к этому моменту тот уже смог сориентироваться. Разворачиваясь, он щитом отбросил меч хаджара в сторону, а затем полоснул саблей по груди противника. Хаджар мгновенно разрывая дистанцию и уходя в сторону перекатом, вновь скривился от боли. Грудь будто огненным кнутом огрели, вновь потекла кровь. За время схватки он потерял ее так много, что начинало мутить. Простой человек уже давно потерял бы сознание, но только неопытный воин. Воля хаджара была достаточно крепка и сильна, чтобы даже несмотря на многочисленные раны продолжать бой. В который раз, оказавшись на земле, хаджар схватил грязь и вновь швырнул ее в лицо с т е п н я к у д о л а х р и с Хармон выругался тот и увернулся. Второй раз на один и тот же трюк степняк не попался, так что хаджар, откатившись еще на метр в сторону, вскочил на ноги, вскочил и тут же завыл. Раненная кнутом нога все сильнее немела и отказывалась подчиняться воле хаджара. Прихрамывая, он подоспел за спину завязшему в фехтовании с т е п н я к у Опять же, без всяких угрызений совести, пробив ему спину и сердце черным клинком, хаджар развернулся и бросил дергающееся тело в сторону практикующего. Пронзенный степняк, выронив оружие, по инерции сделал несколько шагов навстречу практикующему. Увидев союзника, он схватил его за плечи и что-то умоляюще прошептал. практикующий, не замедляя шага, рассек р а н е н о г о надвое и также спокойно прошел между двумя падающими на землю окровавленными половинами парнишки. Капитан, рядовой, которого спас хаджар, прыгнул перед ним, чтобы в следующее мгновение зарать от боли. Он поднял перед собой щит и меч, но призрачный серб силы легко рассек простую н е а р т е ф а к т н у ю сталь. л и ш и в ш и с ь рук по самые предплечья, фонтанируя кровью, рядовой д е м о н с т р и р у я чудеса о тваги и доблести, бросился на практикующего. Он попытался зубами дотянуться до горла степняка, но вскоре упал на землю, р а с с е ч е н н ы й на множество частей. Еще несколько мгновений он мог наблюдать за тем, как степняк перешагивает через него. Проклятье, процедил хаджар, отступая, ковыляя, подтягивая за собой окровавленную ногу, он из последних сил уклонялся от призрачных серпов. степняк же, видимо, разозленный за т я н у в ш е й с я с х в а т к о й с простым смертным, посылал их небрежно, размахивал своей саблей как простым веером. хаджар попытался было увернуться от следующего серпа. но вдруг понял, что отступать ему некуда, спиной уперевшись в деревянные о б и т ы е железом ворота, хаджар оказался на волосок от того, чтобы встретить п р а ц о в Призрачный с е р п отрезав хаджару левое ухо, оставил глубокую полосу в воротах. Щепки мириадами и г л впились в лицо и шею. Хаджар уже даже не замечал боли. Он просто смотрел на то, как неотвратимо к нему приближается смерть в облике с т е п н я к а Проклятие, процедил хаджар. Он не выполнил приказа, не открыл ворота. Он проиграл. Впервые в жизни проиграл на войне. Что теперь будет с его людьми? Что будет с их матерями, отцами, женами и мужьями? Кто принесет весть родственникам о том, что с ы н и дочь не вернутся с войны? Слабак! Вдруг донеслось из-под шлема голос, такой знакомый. п р а к т и к у ю щ и й рывком стянул с себя защиту. Черные с седыми прядями волосы упали ему на плечи. Квадратные скулы, крепкий взгляд стальных глаз. Примус выдохнул хаджар. И ты думал, что сможешь отомстить с такими силами? Засмеялся его дядя. Брат убийца, узурпатор. Оглянись, племянник. Все твои люди мертвы. Тишина. Только вороны, хлопающие крыльями над телами мертвых. Они ворвались в столицу, дошли до королевского дворца, к воротам которого прижался спиной хаджар. По самую щ и к о л о т к у он стоял в крови своих людей. Его верные друзья и солдаты, пронзенные, р а с с е ч е н н ы е разрубленные, нанизанные на собственные копья, тысячи, сотни тысяч тел устлали собой королевский сад. Ты слаб, хаджар, прорычал Примус, занося свой меч. Пришло время закончить эту историю. Примус поднял меч над головой. Сокровавленной плоскости клинка на Хаджара смотрело его отражение, отражение, в котором потускнели его синие глаза, глаза, внутри которых больше не было рычащего и пляшущего дракона. И это все прозвучало в голове Хаджара тот самый голос, такой ненавистный. Он слышал его на горении н а с т и й Каждый раз, когда истекал кровью, блевал собственными зубами и внутренностями, когда сращивал кости и вновь поднимал свой тренировочный меч, он слышал: «И это все». Учитель Орон раз за разом, доводя хаджара до порога дома праотцов, повторял: «И это все».